Часть четвертая. Война на истощение. Февраль-июль 1942 года. Глава первая. 20 февраля 1942 года. Немецкие подлодки пускают ко дну танкеры с нефтью в Карибском море. Япония захватила Сингапур, ослабляя Англию. Соединенные Штаты вступили в войну в Тихом океане. Война приняла глобальный характер, пишет Ле В Париже это мало кого волнует. Пришла зима, и людям не до того. Каждую ночь стоит зубодробительный мороз. И даже, к несчастью, череподробительный. Какая-то старушка вчера утром поскользнулась на гололюде на Севастопольском бульваре и получила сотрясение мозга. С улиц исчезают кошки, но они не прячутся от холода. Виноват голод. Газеты без конца пишут о том, что кошки едят крыс и могут стать источником болезней. Все бесполезно. Голодранцы намазывают на хлеб паштет из кошатины. Париж мерзнет и голодает, зато бар работает на полную мощность. В Рице каждый вечер аншлаг. Здесь в уюте и тепле посетители пьют, смеются, чокаются, порхают от одного собеседника к другому. Зюз, который иногда заходит к Франку после закрытия бара, не скрывает горькой иронии. Он называет их «отель» бункером гламура. Франк все еще поставляет ему поддельные документы, но ему стало труднее выносить многочисленные бутылки вина, которыми он одаривает Ферзена. Дипломат готов заменить их духовной пищей. Цвейк, Фрейд, Кессель, список запрещенных авторов, растет... А Ферзен — страстный читатель. С их помощью скрылись уже три десятка евреев. Для Франка это заработок. И стоя утром перед зеркалом, он иногда задумывается. А вдруг он просто наживается на войне? Ответ не всегда очевиден. Жорж Шоер не подозревает о коммерции, которая творится за стойкой. Он на удивление перенял у победителей культ тела и теперь вовсю занимается гимнастикой. Вдова Риц это приветствует. Франк только вздыхает. «Месье Мейер, генерал Штульп нагель на подходе», — сообщает Лучано. В декабре генерал спускался по ним несколько раз в неделю. Даже этой важной птице хотелось человеческого общения, и надо было чем-то снять дневную усталость. Теперь его визиты стали реже. В последний раз генерала видели здесь дней десять назад. Франк собирается усадить его за стойку, Но генерал кивает на свой любимый столик в глубине бара. «Гутенабенд, господин мейер! Мне Роял Хайбл, пожалуйста, и бокал шампанского для вас, если вы не против присесть ко мне на минутку. Послезавтра я покидаю Париж. Я пришел попрощаться с вами, а также поблагодарить. Я освобожден от должности по собственному желанию», — успокаивает нагель встревоженного бармена. «Но почему вы так решили, генерал?» Мне трудно даются некоторые решения. Я счел, что лучше передать эстафету тому, кто моложе меня и с большей готовностью возьмется за тяжелую задачу. Представьте себе, мое место займет один из моих кузенов, тоже генерал Штюльпнагель. Поверьте, вы не прогадаете. Карл Генрих гораздо общительнее меня. Он вообще не сидит на месте. Я крайне опечален вашим отъездом. Мне лестно это слышать». Чокаться тут не за что, и Франк просто поднимает бокал. Что ж, пусть вам сопутствует здоровье и благополучие. Спасибо, Франк, ваше здоровье, и да хранит вас провидение. У Франка сжимается сердце, но он сразу же спохватывается, как можно жалеть об отъезде того, кто приказал на Рождество расстрелять сотню евреев. Ему трудно даются решения. И ничего, все равно он их как-то принимает. Он наклоняется к стойке и наблюдает за Шпайделем, который тем временем присоединился к оставшемуся за столиком Штюльпнагелю. Добровольная отставка. Ага, как же. Все указывает скорее на жестокую отправку на пенсию, обнажившую трещины на мрачном фасаде немецкого генштаба, царстве насилия и карательных мер. Словно огромный груз наваливается на плечи бармена. Он так долго изучал расстановку сил, И вот теперь придется начинать все сначала. Ну вот, теперь еще искать подходы к непоседливому кузену. Подлизываться к нему хватило бы сил. И вдруг Франк понимает, что забыл положить зеленую оливку в бокал сухого мартини для последнего заказа. Глава вторая. 28 февраля 1942 года. Лучано спокойно сидел на пивной бочке в подвале и что-то вырезал из пробки перочинным ножиком, и тут Франк отправил его бегом на кухню, помогать. Приказ от Элмигера. На кухне мальчик с изумлением обнаружил 50 килограммов мороженого мяса. Твердые, как камень, блоки лежали в цинковых ящиках, переложенные брикетами со льдом. Дежурный офицер и немецкие солдаты потребовали, чтобы повар приготовил им из этого ужин. В конце концов, Лучано догадался, что Вермахт проводит эксперименты с замораживанием продовольствия для Восточного фронта и просто тренируется на них. Виконт прибыл еще до открытия бара, тоже насквозь промерзший и белый, как полотно. Убедившись, что Жорж и Лучано еще не пришли, он уселся к стойке. Вид у него был совершенно перевернутый. Первое, что пришло Франку на ум, снова возвращается Геринг. а может, всплыл за мухрышка нотариус, у которого они перехватили бизнес. Франк все шесть месяцев живет в страхе, что тот явится к нему требовать законные деньги. «Я только что от Пикассо», — наконец выдает Виконт, предварительно спросив коньяку. Уже неделю заместитель директора почти не спит. К возвращению рейхсмаршала он должен во что бы то ни стало раздобыть новые произведения. В его селки уже попали один Мане и один Веласкес. И еще на днях в одной из галерей, продолжающих устраивать негласные выставки, он конфисковал полотно у Трило. После прихода немцев Пикассо живет почти затворником, но все же он согласился на встречу, назначенную через Жанна Кокто. «Мне открыл сам Метр, рассказывает Зюс, в накинутой на плечи короткой бежевой дубленке. «Стоял...» и ни слова не говоря рассматривал гостя своими круглыми глазами, не отвечая на его приветствие и явно наслаждаясь вызванным замешательством, — говорит Зюс. Потом все же сказал, — какая честь! Посыльный от самого великого лесничего. Он прекрасно знал, зачем Зюс напросился к нему в мастерскую на улице Гран-Огюстен. — Проходите, не стесняйтесь, — сказал художник, отступая в сторону, чтобы пропустить посетителя. Вы же повсюду, как у себя дома». «Мне хотелось ввернуть что-то ловкое и остроумное», — продолжает Зюс, но только ничего в голову не пришло. А Пикассо сразу куда-то скрылся. «Я остался наедине с его картинами», — продолжает Зюс. «И тут... Не нальете еще коньяка? Полпорции, я же на работе». Это было как откровение, Франк. Трудно сказать, что именно я чувствовал. Его мощная живопись и тревожила, и восхищала одновременно. Вокруг висели, лежали, стояли, прислоненные к стене, десятки картин, и это было как взрыв прямо у меня под носом. Там были все ужасы войны. Искаженные формы, распадающиеся лица, резкие краски. Это было невыносимо. Я понял, почему толстяк Геринг на дух не переносит Пикассо. По правде говоря... Он боится его, как черт Ладана. Зюс выбрал в мастерской две работы. Женскую фигуру на диване, небольшой формат, который он спрятал у себя в апартаментах, и картину побольше, маслом, изображение плачущей женщины для резерва заложников Рейхсмаршала в галерее же Депом. ну и что страшного, что мы заработаем денег, помогая тем обездоленным, которых рисует Пикассо? Ведь верно? Я вот...» «А, это вы? Добрый вечер, Жорж!» Зюз допивает свой бокал и оставляет сотрудников бара, которым пора открывать заведение. Молча готовясь встречать других тузов коллаборационизма, Франк обдумывает то, что он только что услышал. «Вот так дела. Значит, и Виконту не чуждо сомнения. Человеческие чувства, даже эта расчетливая скотина, может совмещать выгоду с минимальной моралью». Может, теперь у Франка будут не так болеть зубы, но интуиция подсказывает, что ему придется поскрежетать зубами. Глава 3. 4 марта 1942 года. Целый час бомбежки Бианкур, Нейи и Кламар объяты горем и страхом. Война пришла в город и ударила по нему сильно и жестоко. Ночью англичане обстреляли заводы Рено. 600 убитых, полторы тысячи раненых. Настоящая бойня. Сегодня вечером в баре РИЦ это единственная тема разговоров. Даже светские персонажи в шоке жмутся друг к другу. Им хочется пообщаться в спокойном и привычном месте. У всех на устах один и тот же вопрос. Как немцы подпустили британских летчиков к Парижу? «И что, в следующий раз они разбомбят Вандомскую площадь?» С кривой улыбкой бросает Лора Кориган. «Вот уж будет эффектно!» «Молчите! Еще накаркаете!» — раздраженно обрывает ее Флоренс Гульд. «Здесь должно быть какое-то объяснение. Я поговорю со Шпайделем или с Юнгером». Флоренс Гульд поправляет палантин муарового шелка и залпом допивает шампанское. Так, словно глотает антидепрессант. Рядом с ней молча сидит Барбара Хаттон, так и не тронувшая свой стакан с бренди. Ее тонкое лицо, увенчанное светлыми, высоко зачесанными волосами, бескровно и совершенно неподвижно. Она похожа на восковую статую. Серж Лефарь за десять минут выдул две порции японского виски и теперь вот заказал третью. И только Гитри находит силы прикрывать смятение юмором. «Что ж, господа, Касая может явиться на вечеринку без приглашения. Не дадим ей испортить нам настроение». И вообще, о смерти лучше думать с утра, по вечерам и без нее тоскливо. Франк наблюдает, как на его глазах раскручивается маховик страха. С начала войны богатые думали, что они в безопасности. Деньги, полезные знакомства, роскошь способны защитить от чего угодно, кроме бомб. Ему, солдату, побывавшему в окопах, навсегда запомнился этот стальной ливень. Он знает, что бомбардировка — это лотерея. Не повезет — и конец. А этот постоянный свист, от которого можно сойти с ума. В полдень маршал Петен заявил по радио, что он скорбит вместе с Парижем. В отеле Риц это никого не растрогало. А что конкретно делает его правительство? Как защищает страну от бомбежек? Если бы в Ритце оказался Шарль Бедо, ему бы обязательно задали этот вопрос. Но он вчера уехал в Виши. Его назначение на министерский пост ожидается со дня на день и откладывается уже несколько месяцев. Вечер проходит в перемалывании одних и тех же тем, и вдруг раздается голос, которого не слышали в этих местах уже более шести лет. «Дамы и господа, добрый вечер!» Весь бар замирает, словно эта парочка вошла не в дверь, а спрыгнула с парашютом с британского самолета. Франк первым приходит в себя. — Госпожа Хармаева, госпожа Азелло, добро пожаловать! Лили Хармаева вернулась. Волосы туго стянуты в пучок под фетровым беретом, она одета как мужчина. Синий брючный костюм, кожаные мокасины, белая рубашка и черный бархатный галстук в горошек. Дерзкий вид и зажатая в зубах сигарета делают ее похожей на Марлен Дитрих. Рядом с ней бланш Озелло с холодным синим взглядом. Ее фарфоровое лицо кажется особенно бледным на фоне глубокого черного цвета ее приталенного костюма. Бланш не появлялась на публике с начала войны. «Добрый вечер, Франк», — улыбается она. «Лили всегда удивляет своим неожиданным появлением. Это такая редкость». «Вы совершенно правы. Как поживаете, мадемуазель Хармаева?» «Понятия не имею, Франк». застряла между отчаянием и гневом. Что вы порекомендуете в таком случае? Думаю, что-то из классики. Я бы прописал вам сухой мартини». Бар за спинами у дам начинает пустеть. Лили Хармаева, персона нон-грата. И это все знают. Бывшая балерина язвительно машет ручкой дезертиром. Отзывается только Гитри. Он даже возвращается и подходит поцеловать дамам ручки, но затем тоже предпочитает ретироваться. «А здесь ничего не изменилось», — весело отмечает Лили Хармаева. «Трусость по-прежнему правит бал. Отборные паникеры готовые продаться любому, кто больше заплатит». «Теперь ты понимаешь, почему я не хотела идти одна?» — говорит Бланш. «Я понимаю, дорогая. А вы, Франк, не боитесь видеть меня здесь?» «Два мартини готовы». «Чего мне бояться, мадемуазель? «А что старая корга узнает про мой приход?» — хитро улыбается Лили Хармаева. «Вы знаете, у вас могут быть серьезные неприятности из-за того, что вы меня не выставили». «Пока все в порядке», — невозмутимо отвечает он. «Вы джентльмен, Франк. Я пью за ваше здоровье». Но джентльмена точно ждут неприятности. Разве спустят ему в такое оскорбление? Он не выставил Хармаеву просто потому, что ни в чем не может отказать Бланш. Но надо быть настороже. И бармен кивает Лучано. Мальчик тут же становится у входа. Если неожиданно объявятся Зюс или Элмигер, Франк хотя бы не будет застигнут врасплох. Тем временем Хармаева осушила свой бокал и смотрит куда-то вдаль. В ней теперь нет ничего вызывающего. Раз уж мы остались в своем кругу, я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить вас за готовность помочь господину Рудерману. Вдруг добавляет она серьезным тоном. К сожалению, она не договаривает. Франк, как и все парижане, знает, что перед Рождеством арестовано несколько сотен видных представителей еврейской диаспоры. Рудерман слишком долго ждал. Он попал под облаву вместе с другими отставными судьями. «Вы ведь в курсе того, что в Компьене устроен лагерь для евреев?» спрашивает его Бланш. «Я слышал об этом, да. А ведь у них французское гражданство, Франк. Их держат в ужасающих условиях. Расскажи ему, что тебе известно, Лили?» Исахим Рудерман сумел тайно отправить мне письмо. С риском для жизни. Он пишет жуткие вещи. Бараки рассчитаны на пятнадцать человек, но в каждом не менее тридцати заключенных. Они спят в повалку на железных нарах, матрасы кишат паразитами, во всех окнах разбиты стекла, Днем и ночью дует ледяной ветер. Многие больны. Пищи почти не дают. Все истощены и покрыты язвами от вшей. Туалеты мерзейшие. По ночам они испражняются в лохань. За три месяца их только раз водили в душ. Даже со скотиной обращаются лучше. «Вы только представьте, Франк!» — возмущается Бланш. «И почему все молчат? Не говоря о вашем питании. А ведь эти люди французы, черт побери!» Я знаю, сударыня. Франку сейчас не хочется думать о главе французского государства. Его восхищение старым маршалом значительно померкло. Но интересно, как Лили смогла получить это письмо, ведь, по словам Зюса, даже самые богатые евреи ничего не знают о родственниках, отправленных в Компьен. Видимо, у нее надежные связи. Когда же она вернулась в Париж? И с какой целью? А вдруг Лили Хармаева — большевичка? О том, что подруги явились в бар, на завтра узнает весь отель. Только-только улеглись страсти, и вот Бланш дает вдове отличный повод выставить себя из отеля. Франк думает и о Клодио Зелло. Немцы терпят его недружелюбие и патриотическую браваду, но все это потому, что в пределах отеля Риц они с Бланш безобидны. А вот если к ним прибавится Хармаева, Тогда будет совсем другой расклад. Франк трет хрустальные бокалы для шампанского, чтобы занять руки и отвлечься от нарастающей в душе тревоги. «А вы слышали об этой истории, Франк?» — переспрашивает его Бланш. «Простите, мадам, а о какой истории речь?» «Мы говорили о Джоан Фонтейн и Оливии де Хавиленд. Вы знали, что они родные сестры?» «Даже не подозревал». Бланш продолжает доверительным тоном. и соперница в номинации на «Оскар» за лучшую женскую роль. Церемония состоялась на прошлой неделе в Лос-Анджелесе. Джоан Фонтейн выиграла статуэтку и публично отказалась принять поздравления от старшей сестры. Об этом говорит весь Голливуд. «Семья — это каторга», — уверяет Бланш, бывшая русская балерина. «Надо вырваться из нее, разорвать оковы». «Я предпочитаю не думать об этом. Хватает и других забот», — вздыхает Бланш. Бедняжка Хэвиланд, жизнь так жестока. Что-то я давно не ходила в кино, даже скучаю. Говорят, кинозалы переполнены, но их отапливают, это тоже привлекает людей. Сходим завтра на дневной сеанс. Я хочу посмотреть «Золотой век» с Альвирой Попеску. Я слышала, что это комедия, в которой высмеивают прожигателей жизни. В каком-то смысле это фильм о нас. Похоже, да. Франк. Не согласитесь повторить? С удовольствием, госпожа Хармаева. Беспомощно наблюдая, как сильно действуют чары лили на миниатюрную бланш Рубинштейн, которая стала теперь бланш Озелло, Франк готовит еще два сухих мартини. Доброта и мягкость характера не могут устоять перед самонадеянностью, слабость тянется к силе, тоска толкает на край бездны. Они смеются, словно им... Еще весело. Глава 4. 10 марта 1942 года. Франк ждет в холле перед кабинетом мадам Риц и читает американскую прессу, разложенную на стеклянном столике. Газеты освещают процесс, который разворачивается в Риоме, к югу от Виши. Петен требует осудить виновников национального поражения. Перед Верховным судом Предстали Эдуард Даладье, генерал Морис Гамелен и Леон Блюм. Примечание. Военное и гражданское руководство страны в период Левого Народного фронта и сразу после него, 1936-1940, которая проводила антикризисные реформы с целью улучшения положения рабочих. Петен обвинял их в том, что они не подготовили Францию к войне. Конец примечания. Репортер «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что Блюм так блестяще выступает перед присяжными, что настраивает аудиторию против действующего режима. Прекрасно объясняя решение, которое он принимал в бытность главой государства, и демонстрируя неподдельный патриотизм, он опровергает политические замыслы Филиппа Петена. Чтение прерывает вдова РИЦ, Она готова принять посетителя. Все еще обескураженный явным восхищением американского журналиста Блюмом, Франк встает и присоединяется к Мари-Луизе в ее кабинете. «Садитесь, Франк. Хотите конфету?» «Нет, спасибо, сударыня». «А зря, шоколад отличный. Вы что-то неважно выглядите». С самого начала войны хуже и коварнее всего выматывает нервы неопределенность. Франк ждал, что его вызовут на следующий день, после громкого визита Лили Хармаевой, но целую неделю ничего не происходило. Зато сегодня днем, перед самым началом смены, начальница срочно вызвала его к себе и теперь встречает с такой любезностью, какой он не видел с лета 1936 года. Ох, и умеет она сбить с толку, непредсказуемо, как Черчилль. Франк сам начинает разговор о Хармаевой, Он хочет показать, что он тоже человек ответственный и неравнодушный. Она взмахом руки отметает его объяснение. — Я прекрасно знаю, что произошло, Мейер. Будьте настороже. Я на вас полагаюсь. Она смотрит как-то лукаво, но в голосе слышно легкое презрение. — Да что происходит? — Сегодня днем я узнал от Фернана Добринона, что немецкий генштаб выбрал нас для проведения приема после открытия выставки Брекера. Она состоится в середине мая. Вы знаете Брекера? — Художник. — Ну что вы, Мэйер, вам надо хоть немного выходить в люди. Великий скульптор, гениальный воятель. Всю весну только о нем и говорят. Вы очень скоро увидите его у себя в баре. Он уже три дня как живет в отеле. И мне бы хотелось, чтобы вы как можно быстрее подумали о новом коктейле. Специально для этого торжества. «Создать одно из тех творений, секретом которых владеете вы один. Уникальный напиток, поражающий умы, так же, как скульптуры Брекера». Вдова показывает ему брошюру, в которой представлены исполинские статуи современных мужчин, по стилю напоминающие что-то античное. У них гордый мальчишеский взор, плоские животы и соблазнительно выпуклые бицепсы. Сезар всегда говорил, — Нельзя пренебрегать ни единой деталью, если хочешь оставить след в людской памяти. Так что приготовьте мне два-три рецепта, я зайду попробовать их к вам в бар. Это станет вашей лептой в укрепление общего дома, а заодно искупить снисходительность к некоторым клиенткам». Гордая и счастливая тем, что заполучила роскошный прием и попутно подловила Франка, Мари Луиза потирает руки. «Кстати, о клиентках», — добавляет она. Вы знаете, что Габриэль Шанель все же сумела освободить из плена своего маленького Андре? О возвращении племянника знает вся Вандомская площадь, но Франку не хочется портить вдове сюрприз. Радовалась почти до слез. Я собираюсь по такому случаю поговорить с ней. Пусть она, наконец, представит у нас в Рице новую коллекцию, организуем модное дефиле и соберем весь цвет парижского общества». вы как сможете замолвить пару слов своему другу гитри а он бы уговорил ее снова взяться за ножницы и портновский метр полная беспринципность и такая же беззастенчивость вот ее великая сила франк переговорит с гитри он знает что у него нет выбора, но он также знает что гитри только рассмеется в ответ интересно что шанель сделала немцам чтобы добиться освобождения племянника. последние дни за его барной стойкой офицеры вермахта не раз шептались о том, что Габриэль Шанель во время своей недавней поездки в Берлин оказала важную услугу какому-то высокопоставленному нацистскому сановнику. Франк больше ничего не узнал, но ясно, что возвращение Андре Паласа в Париж случилось не просто так. Вот и Мари Луиза тоже хочет поживиться. Как вы думаете, у нее достанет связи выцарапать свой парфюм, У братьев Вердхаймер. Злорадство вдовы заставляет Франка поневоле усмехнуться. Мари-Луиза тоже расплывается в улыбке. Неужели Франк Мейер умеет улыбаться? Но ну и ну. Подумать только, ведь утром я видела улыбку на лице Клода Озелло. Решительно стоит отметить сегодняшний день белым камнем. Представьте себе, бывший директор оказался очень полезен. Клод взял на себя снабжение кухонь. Этот прелестный человек задействует свои сети фермеров, торговцев рыбой, виноградарей и еще бог знает кого. Вся Франция работает над тем, чтобы наш Риц ни в чем не испытывал лишений. Франк, наконец, понимает причины необычной снисходительности вдовы по отношению к Лили Хармаевой. Проходя через галерею чудес, бармен закуривает. Он все время упрекает себя за постоянное курение. От него страдают вкус и обоняние, а ведь это его рабочий инструмент. Но без табака он сошел бы с ума. К счастью, вриц курят во сколько угодно. А что делают те, кто снаружи и кто уже два года получает табак по карточкам? А простая пачка капрала все дорожает. Глава пятая. Франк надеялся, что больше до конца вечера ничего не произойдет. но около десяти случился объявленный старухой сюрприз. В бар с пресыщенного присыщенного интеллектуала пожаловал сам Арно Брекер в сопровождении жены гречанки, жгучей стройной брюнетки, а также Эрнста Юнгера. Твидовый клетчатый костюм тройка, безупречный платок в нагрудном кармашке, лукавый прищур. Бесспорно, капитан Юнгер выглядит шикарно. Рядом с ним... Брекер не поражает ничем, кроме тщеславия. Франк поручает Лучану сделать для него кровавую мэри. Но немецкий скульптор и его жена решительно возвращают коктейли за стойку. Им надо, чтобы напитки делал сам бармен лично. Отвратительно. С другой стороны, обстановка, кажется, их вполне устраивает. Брекер чувствует себя комфортно и говорит все громче. Заходит речь про Восточный фронт, и все более настойчивые слухи о массовых убийствах евреев. Юнгер дает понять, что на Украине и в Белоруссии какие-то мясники уничтожают целые деревни, а потом рассказывает странную историю. Русские солдаты в лесу, в окружении, замерзали и звали на помощь. Их обнаруживает рота немцев и собирается взять в плен, и тут русские открывают огонь по тем, кто мог облегчить их страдания. Это доказывает, что война дошла до полного озверения. Раненый дикий зверь первым делом пытается укусить того, кто приходит ему на помощь. Когда через несколько минут Франк снова подходит к столу, на удивление разговорчивый юнгер расписывает чите Брекер вечер, проведенный им накануне в комедии Францез. Давали ученых женщин Мольера. Франк догадывается, что рассказ частично предназначен и для его ушей. Писатель словно тайком вовлекает его, Франка, в разговор с докучными спутниками. Удивительное дело. Вся публика, и французы, и немцы, с одинаковым восторгом встречала шутки Мольера. И заканчивает Юнгер вопросом, обращенным к Брекерам. «Так неужели нам надо обязательно ненавидеть друг друга?» Брекер и его жена столбенеют. Франк улыбается писателю и без слов одним взглядом благодарит его за то, что тот хоть чуточку приподнял тему войны над ужасной действительностью. Глава 6. 6 апреля 1942 года. Вчера англичане уничтожили Аньерский завод по производству каучука. Сколько погибших, никто не знает. Пресса ведет счет лишь советским потерям на Восточном фронте, да обещает к лету увеличение нормы продуктов, но и празднуют победу Эмиля Иде, на трассе зимнего велотрека. Обычно веселый продавец в газетном киоске на площади Этуаль сегодня смотрит грустно. Париж поставлен на колени. Мимо киоска, толкая нагруженные тележки, проходят немцы. Готовятся в увольнительные, накупают подарки для родных, которые ждут за Рейном. У Франка сегодня выходной, и он направляется в ресторан «Богатель». Шпайдель пригласил на ужин. Лежащий в кармане Аусвайс и место работы в отеле Риц ограждают его от любых неприятностей, но не от угрызений совести. Они особенно мучают его у Порт-Дофин, где на лицах людей заметнее голод и уныние. «На их месте я бы ненавидел такого парня, как я», думает он, глядя на мрачнеющее небо. Хотя местом в Рице он обязан только себе. Его привилегии завоеваны тяжелым трудом. Неужели у Шпайделя нет других дел, как приглашать бармена и зриться. Конечно, он обещал мне это еще в 1940 году, но разве помнят про такие обещания, если каждую ночь людям грозит бомбардировка? Метр Датель Богателе сердечно приветствует Франка. Зал уже полон, Шпайдель сидит в глубине в нише. Этот ресторан постоянное место встречи деятелей французского кино. Здесь их вотчина. Сюда спешат Джаклин Делюбак, Фернан Грави, Даниэль Дарье, Жюни Астор, Вивиан Романс, Андре Люге, Сюзи Делер, Пьер Френе. Доля французов среди клиентуры выше, чем у них в Рице. Можно было бы вообще забыть про оккупацию, если бы небольшой стол с офицерами вермахта, которые беспрестанно заказывают себе бутылки Помери формата Magnum. Увидев входящего франка, Шпайдель поднимается навстречу. «Франк, как поживаете?» Как обычно, униформа сидит на шпайдале безупречно. Его рука тверда, улыбка любезна. Франк отмечает, что тот чисто выбрит. Должно быть, в конце дня еще раз зашел к цирюльнику. И все же под маской вежливости полковник чем-то озабочен. «Франк, вы ничего не имеете против сухого шампанского?» «Конечно». И полковник торжественно заказывает бутылку Крюк, 1911 года. Бармен ловит заказ. Этот мелезим славен тем, что усиливает эмоции. И 1911 год — знаменитый урожай. «Вы заметили сейчас двойную радугу, как только дождь прекратился?» — спрашивает Шпайдель. «Изумительно красиво! А вот это... Чувствуете аромат?» Он достает из кармана конверт, внутри срезанный цветок. «Крокус из моего сада в мангоме. Шесть дней путешествия по почте, а он все еще пахнет весной. Франк подносит крокус к ноздрям. Полковник прав. В этом аромате есть что-то неистребимо волшебное. Это прислала моя жена. Кажется, присутствие капитана Юнгера сыграло со мной дурную шутку. Я замечаю запах сирени, слушаю шум ветра в липах у отеля Риц. Прибывает бутылка «Крюк» 1911 года. За что же он хочет выпить? Полковник в Париже уже почти два года, и Франк должен признать, что Шпайдель значительно облегчил ему жизнь. Он как-то смазал шестеренки, сумел задобрить вдову и восстановил престиж бара. Так что своим безлимитным пропуском он обязан именно Шпайделю. Он стал для бармена чем-то вроде охранной грамоты и никогда ничего не требовал взамен. «Ваше здоровье, Франк!» Прост. Для шпаделя – крустат из устриц и антрекот из солярнской говядины на ребрах, на гарнир – артишоке, пуаврат, тушенные в сидре. Франк выбирает яйца пашот графиня и крабовый плов с карри. Офицерский стол ведет себя все более шумно, французские кинематографисты усердно изображают веселье и поднимают бокалы, как бы участвуя в их вечеринке. Такой голдеж идеален для откровений. Их беседу никто не услышит. Полковник берется за бокал, но не подносит его к губам. Дорогой мой, я не буду ходить вокруг да около, как говорите вы, французы. В среду я тоже уезжаю из Парижа. Переводят на Восточный фронт. Вот значит как. У Франка пропало всякое желание пить свой крюк. Это не радость и не печаль. Он охвачен неодолимой тревогой. Так в окопах каждый раз увеличение пайка. предвещала скорую атаку, и никто уже не радовался дополнительному куску сала. Все думали о надвигающейся кровавой бане. Надо было сразу догадаться, что эта марочное шампанское предвещает одни неприятности. За офицерским столом бодро затянули песню «Самое время». Франк решается спросить «И как вы настроены, полковник?» «Берлин намерен расширить казни гражданских заложников во Франции». Вы знаете мое мнение на этот счет, и наш генштаб тоже. Думаю, это и стало причиной моего перевода в Россию. Вы думаете, на Востоке будет иначе? В конце концов, этот поворот судьбы — возможность приблизиться к истокам нынешней войны. Мы должны прорвать иудео-большевистский фронт, друг мой. Это священная задача нашего века. Неужели он действительно так думает? Мейер просто кивает. Полковник продолжает. «Я покидаю Париж не без сожаления, но мне импонирует возможность увидеть, что на самом деле происходит на Российском фронте, и снова очутиться под боевым огнем, подтвердить цену своих погон, быть вместе с освободителями в час победы». «И это истинное призвание солдата», — соглашается Франк. «Но скажите мне, полковник, до вас не доходили странные слухи с Востока?» «Слухи?» Вы говорите о так называемых массовых расправах? Да. Значит, дошло и до вас. Чего только не услышишь в баре большого отеля. Шпайдель напрягается и вдруг как-то нервно произносит. Пустая болтовня. Как можно поверить, что наши лидеры допустят такие зверства? Глава 7. 8 апреля 1942 года. Но куда, черт побери, запропастился Лучано? Вечер выдался тихим, и Франк просто хочет попросить ученика, чтобы тот перед закрытием протер несколько бокалов и надраил барную стойку. В конце концов мальчик обнаруживается в винном погребе. Он сидит по-турецки на дубовой бочке с пивом и очень сосредоточен. Застегнутый врасплох, Лучану заводит за спину левую руку с пробковой затычкой, а правой рукой засовывает к себе под бедро пирочинный ножик. «Что ты тут делаешь?» — Ничего. — Что ты там прячешь? — Ничего, говорю вам. — Лучано, хватит. Давай сюда руку. С мальчик нехотя разжимает пальцы. Франк завладевает пробкой от шампанского и в свете лампочки с изумлением обнаруживает вырезанный на ней шарш на полковника Шпайделя. Лучано сделал ему совершенно совинное лицо и украсил его круглыми очками из проволоки. — Вот только не хватает бару таких шуток! «Господи, да ты решил нас угробить! Открывай шкафчик!» Франк угадал. Его ученик прячет там целую коллекцию. Отто фон Штюльпнагель в образе Буйвола, Эрнст Юнгер, Кузнечик, подполковник Сяринг в виде круторога-антилопы и Гюнтер фон Динклаге, Воробей. Он едва верит своим глазам и вынужден признать, что карикатура на капитана Юнгера чрезвычайно удачна. Тойщий кузнечик также смотрит на всех чуть свысока. Франк сгребает зверинец и сует в карман пиджака. «Я собираюсь все это ликвидировать. Ты хоть понимаешь, какой ты дурачок?» Внезапно тронутый грустью ребенка, Франк смягчается. «Кто знает, что выйдет, если хоть один из этих офицеров обнаружит твои шалости? Ты очень талантлив, черт возьми, но ты играешь с огнем!» Лучано плачет. и бормочет какие-то слова благодарности. Франк ласково треплет его по шее и предлагает пойти вместе закрыть лавочку. И тогда Лучана осмеливается задать вопрос. «Господин Мейер, я все боялся спросить у вас, но...» «Что такое, сынок?» «Зачем вы меня держите? Вы могли бы легко справиться и без меня с одним Жоржем и не тратили бы лишних денег». В замешательстве Франк перекладывает пустые бутылки в деревянный ящик. Лучано стоит и смотрит. Но «Ну, ты же знаешь, мы с твоей мамой давние знакомые. В молодости работали в одном нью-йоркском отель-паласе. Я австриец, она итальянка. Оба с трудом выживали вдали от дома. Поддерживали друг друга, как могли. София очень мне помогала. После возвращения в Европу мы каждый год писали друг другу на Рождество». Она рассказала мне, как в Ливорно вышла за твоего отца. Это был счастливый брак. Она могла оставить работу. Потом она сообщила мне о твоем рождении. Когда три года назад Муссолини принял антиеврейские законы, София сразу почувствовала, откуда дует ветер, и оказалась права. Она хотела обеспечить тебе надежное, безопасное будущее и написала мне с просьбой взять тебя учеником в отель Риц. Я согласился». Я держу тебя, Лучано, потому что дал слово твоей матери. И еще я очень к тебе привязался. Лучана ловит каждое слово и после раздумья выдвигает еще одну пешку. А вы, господин Мейер, тоже еврей? Нет. А мне, как вы думаете, грозит опасность? Со мной ты ничем не рискуешь. И не забывай, что тебя защищает паспорт. Ты швейцарец, как Сезар Риц. и это единственная правда. Понял? Наблюдая, как Лучано опустошает пепельницы, еще вздрагивая от недавних рыданий, Франк вспоминает о сыне и о той любви, которую он так и не сумел проявить к Жан-Жаку. И вдруг кто-то насвистывает. Заинтригованный мальчик заглядывает в коридор. — Месье? — Да, Лучано? — Капитан Юнгер на подходе. — Так, твою! Один? — Да. За стойку. Гермейер, может я слишком поздно для последней рюмки? Входите, капитан Юнгер. Очень рад. Это не просто радость. С отъездом полковника Шпайделя ему просто необходимо поддерживать хорошие отношения с Юнгером. Я ужинал в Лаперузе с кокто и Дрио Ларошелем. Примечание. Пьер Дрио Ларошель. 1893-1945 Известный французский писатель, ветеран Первой мировой войны, сюрреалист, затем активный сторонник фашизма, национал-социализма, покончил с собой. Конец примечания. Еда была сытная, даже тяжеловатая. Полагаюсь на вашу заботу, чтобы мне такое выпить, чтобы растворить проглоченную провизию и потом спать как сурок. У меня есть то, что вам нужно. Капля кальвадоса с колотым льдом. Так называется норманская дыра, и ничего лучше пока не придумали. Как ни странно, Франк Мейер чуть робеет. Юнгер из тех редких людей, кого даже профессиональная проницательность бармена не позволяет увидеть насквозь. Он вдруг вспоминает, что всегда видел капитана в компании других офицеров. Сегодня они впервые вдвоем. Он поручает луча наколоть лед, а сам выбирает Кальвадос Пейдюж, И ищет вводную фразу для беседы. Кстати, как поживает старина Кокто? Хандрит. Продолжается бойкот его пьес, и это вызывает у него страшную досаду. Хулиганы выпускают под креслами публики живых крыс. Начинается паника, и люди потом не ходят в театр. Бедный Кокто. Парижане к нему несправедливы. Хотя, разве он в чем-то виноват больше, чем Гетри? – спрашивает Юнгер. Понятия не имею, капитан. Пьесы Гитри пользуются явным успехом, их никогда не срывают недоброжелатели. Гитри по-прежнему популярен, а кто нет. Возможно, тут скорее вопрос нравов. Юнгер подхватывает рюмку дежестива, прикусывает губу и чуть поворачивает голову в сторону Лучано. Ученик внимательно смотрит на него из-за барной стойки и вертит в пальцах швейцарский ножик. Франк сверлит его взглядом. Даже не думай вырезать его из пробки. Юнгер что-то улавливает. — Откуда у тебя этот великолепный перочинный ножик, мой мальчик? Ведь у него ручка из слоновой кости, да? — Это бивень бородавочника. Подарок от матери, господин капитан. — А где она? — Чёртов нож. — В Швейцарии, господин капитан. — Не паникуй, Лучано, сконцентрируйся, считай это игрой. — Похоже, в этом отеле одни швейцарцы, — Смеется Юнгер. — И чем она там занимается? Она работает в одной семье прислугой. — Так и ты швейцарец? — Да. — И где она живет в этой прекрасной стране? — В Лазанне, сэр. — О, да ты, значит, говоришь по-немецки? — Очень плохо. Я родился и вырос в Лугано. Я знаю итальянский. — Лугано città Читта, Этанто, Белла. И, значит, ты уехал в Париж? — Да. Три года назад месье Мейер взял меня в ученики. Юнгер улыбнулся, и атмосфера внезапно разряжается. «Тебе повезло! Такое место стоит дорого!» «И я каждый день стараюсь быть на высоте», — браво отвечает Лучано. «Ну ты и навострился отвечать, сынок. Молодчина. Не посрамишь свой фальшивый паспорт». «Береги этот нож, мой мальчик», — добавляет Юнгер. «Твоя мать знает, что он может спасти тебя жизнь. Завтра я возвращаюсь в Германию к своему сыну». Я подарю ему такой же перочинный ножик, как у тебя. На этот раз Франк не выдерживает. Как? И вы уезжаете? Юнгер отвечает улыбкой. Просто еду в увольнительную, чтобы побыть с семьей. Я скучаю по жене. А я уже начал волноваться. Вернусь в Париж через три недели. И, кстати, мне лучше теперь отправиться спать. Завтра на рассвете я сажусь в поезд на восточном вокзале. Спокойной ночи, Гер Юнгер. И удачной поездки. Обаяние капитана Юнгера так ощутимо, оно растекается вокруг него, как дарджелинг в кипятке. Какими словами мог бы описать это Фитцджеральд? И знает ли Юнгер Фитцджеральда? Он посмотрел на его портрет, висящий на стене, но инстинктивно решил промолчать, избегая любого затруднительного положения. «Нет, дело не в инстинкте. Тут скорее дедукция». «Лучано?» Я хочу, чтобы ты раздобыл мне адрес Юнгера в Германии. Найди его как можно скорее, и мы доставим ему бутылку кальвадоса еще во время отпуска. А, кстати, разузнай заодно и дату рождения. Это меня тоже интересует. Завтра же утром займусь, месье. Давай, беги спать, уже поздно. Спокойной ночи, Лучано». И неожиданно, не удержавшись, Мэйер ласково треплет по голове этого парня с доверчивым сердцем У которого есть все качества, чтобы стать великим барменом и остаться честным человеком, даже среди немецких солдат. Держись, сынок, и ты научишься плавать среди акул. Думает он, наблюдая, как тот выходит за порог бара с курткой в руке. На него накатывает волна гордости. Скоро одиннадцать. Франк Мейер совершенно без сил. Со вздохом предвидит, что еще придется полчаса шагать до дома. Завтра утром он должен быть в кафе Д'Аляпе, П. встреча и передача фальшивых документов назначена на 7 часов утра. И тогда он решает заночевать тут же за прилавком. Раскладывая походный матрас, он думает о Лучано, о еврейских семьях, и о себе тоже, и о деньгах, которые он получит за это дело. За 6 месяцев существования этой схемы он скопил довольно большую сумму. Отличная заначка. Он пока ее не тратит, но с ней ему спокойнее. Если придется бежать, каждая банкнота пригодится. Франк учился жизни не по книгам, как Эрнст Юнгер, но одну вещь, по крайней мере, он точно узнал из детективных романов. Жизнь в бегах стоит дорого. Глава 8. 6 мая 1942 года. Виконт предупредил, что приедет поздно. «Надо решить одно дело», — сказал он. Бар закрыт, и Франк, убивая время, просматривает последний выпуск «Парисуар». Японская армия вроде бы одерживает верх, немецкая авиация снова бомбит английское побережье, Гитлер и Муссолини встретились в Зальцбурге, чтобы подтвердить братский союз, держав оси. Рекламное объявление настойчиво рекомендует косметическую пудру, отлично помогающую при бледном цвете лица, а также средства от анемии и сладкое доппитание, пищевые добавки для детей. Франк переходит к разделу спорта. А вот и чертов Зюс. Виконт одет в приталенный бежевый плащ, элегантный, но почему-то весь покрытый пылью и паутиной. Лакированные туфли в грязи. Франк никогда не видел его в таком состоянии. Зюс снимает плащ, и пытается стряхнуть с него пыль, но вскоре понимает, что усилия напрасны. Откуда же он вылез? Франк не задает ни единого вопроса. Зюс вешает верхнюю одежду на медный крючок под прилавком и, наконец, спрашивает Франка с легким оттенком иронии. Ну и как прошла встреча с мадам Риц? Днем Мейер представил вдове на пробу три коктейля, специально созданных для вечера открытия выставки брекера. При этом присутствовал Эльмигер, напросился и Бедо, радуясь как мальчишка. С возвращением в политику Пьера Лаваля, который в конце апреля возглавил правительство Виши, его час, наконец, пробил, и Бедо без устали вещает о той важной миссии, которую Петен поручил Лавалю. «Вперед, рука об руку с Гитлером! Вот будущее Франции!» — повторяет он, как попугай. И та же песня на первых полосах газет уверяющих читателей, что спасение Франции возможно исключительно в рамках Новой Европы, Европы фрицев, а что говорит на этот счет господин Элмегер? – спрашивает Зюс. Сами можете представить. Оба прекрасно знают, что управляющий не одобряет этот вечер. Традиция отеля Риц неброская элегантность, а этот прием возносит солидное заведение к небесам показной роскоши. Франк все продумал. Один предложенный им коктейль будет смелым и даже авангардным, другой вполне классическим. И где-то посредине между двумя тенденциями коктейль Зигфрид, аквавит, лимонный сок, тростниковый сахар и одна слезинка Куантру. Даже ради одного названия вдовариц отдаст ему предпочтение. Она предложила Элмигору пригубить новинку, но управляющий отказался. Спиртное на работе — никогда. владетельная вдова пожала плечами досадливо возвела очи к потолку и презрительно засопела это все больше напоминает отношение матери самодура и взрослого сына который не хочет ей потакать смеется зюс франк кивает и улыбается их сближение в какой то степени заполняет пустоту возникшую с отъездом шпайделя и юнгера отказавшись от предложенной рюмки коньяка Зюс сует руку во внутренний карман плаща и достает пухлый конверт. В нем заработок Франка за последние несколько недель. Он протягивает его бармену поверх стойки, но не отпускает. Даже когда Франк за него берется рукой, он смотрит Мейеру прямо в глаза. Евреев скоро обяжут носить желтую звезду. Слухи ходили уже давно. Но тут все подтверждается. СС разместила заказы на ткань. Такая ситуация подстегивает наш бизнес. Надо готовиться к ускорению темпов. Франк кивает. Богатые евреи постараются покинуть оккупированную зону еще до конца месяца. Они будут добывать фальшивые документы за любые деньги. Вы слышали о Карле Оберге? Примечание. Карл Альбрехт Оберг, 1897-1965. Высший руководитель СС и полиции во Франции, обергруппенфюрер СС и генерал полиции, генерал войск СС, инициатор карательных операций и отправки евреев в концлагеря. Конец примечания. Смутно. Он приезжает в Париж, чтобы уничтожать ячейки сопротивления и выслеживать евреев, настоящий охотник, сторонник Гейдриха из самых оголтелых. Послезавтра вы увидите их обоих. они приглашены на ужин в честь брекера. Поверьте, Франк, рядом с этой парочкой даже толстый Геринг сойдет за милого фанфарона. Евреям лучше бежать отсюда, и как можно скорее. Холодок пробегает по спине у Франка. И еще он вдруг понимает, что после отъезда Штюльпнагеля его бар перестал быть тем местом откровений, каким он был в начале оккупации. Сменивший его родственник приехал два месяца назад, но так до сих пор и не зашел выпить. Геринг тоже не вернулся в отель, хотя Франк знает от Зюсса, что тот, наконец, прибыл с Русского фронта. Виконт выдерживает паузу и затем продолжает. «Вы поверите, если я скажу вам, что у нас есть подземный ход, туннель, который соединяет подвалы Рица с подвалами галереи Жедепом?» Тайные подземелья встречаются только в романах, однако это объясняет грязный плащ и ботинки Зюсса. «Подземный коридор сооружен одновременно с постройкой здания галереи в саду Тюильри, объясняет Зюс. «Но как вы о нем узнали?» Виконт подходит ближе, словно опасаясь чужих ушей. «По воле Геринга мне приходится часто бывать в галерее же де и я сблизился с руководительницей музея. Это она рассказала мне о том, что император Наполеон III решил устроить тайный проход в отель Грамон, где он встречался с графиней Кастельоне. Отель Грамон прародитель нашего Рица. Так, по распоряжению императора была вырыта галерея под улицей Револи, выходящая к Вандомской площади. Буквально сегодня днем при содействии сотрудницы музея, я остался в запертом хранилище Геринга. Но куда же выводит этот туннель? спрашивает Франк. В наш подвал, куда складывают багаж и чемоданы длительного хранения. Оттуда в подземный ход можно попасть через дубовую дверь расположенную с задней стороны колонны из камня, там внутри проходит узкая винтовая лестница. Из-за близкого соседства с сеной в проходе сыро и дурно пахнет, но им по-прежнему можно пользоваться. Я встретил по дороге несколько крыс, но с керосиновой лампой без проблем вышел наружу. Мэйер, в крайней ситуации можно использовать этот туннель для побега. Но откуда возьмется крайняя ситуация?» Разве мало бывает опасных моментов во время войны? Знаете, было время, и люди часто мне помогали. Теперь мой черед помогать другим, выводить их из сумрачного леса». В его голосе звучит такая искренность, что Франк просто потрясен. Похоже, одиночество мучает Зюса не меньше, чем постоянный страх. Франк ужасно хочет задать ему один вопрос, но опасается, что Зюс спросит его о том же. «Неукоснительное правило. Никто не должен знать». За стойкой повисла тишина. Потом Виконт заговорил снова. «Вы знаете, что Лафон пошел в помощники к Карлу Обергу. Вчера узнал, что этот Проныра предложил СС помогать ловить евреев, и все только ради того, чтобы получить свою долю добычи. Если рядом такой псих, игра становится очень опасной». поэтому я и сказал вам про подземелье. Франк спрашивает себя, а не безопаснее ли прекратить бизнес, но уже слишком поздно. Глава девятая. 14 мая 1942 года. Треска принцесс, говяжье филе с соусом финансье, пулярка, тушенная в овощах Мирей, и десерт, шоколадная бомба Капеллея. Помнит ли здесь кто-нибудь, что вообще-то в Париже голод? Десять вечера. Гости торжественного приема в честь скульптора Арно Брекера переместились из бара к ресторанным столам, и Франку теперь остается лишь дождаться наплыва поклонников дежестива и любителей выпить на посошок. Народу придет много, все будут пьяные. Сегодня вечером он словно постарел на десять лет. А Жорж стоит у стойки с сигаретой в руке, и улыбается. «Что? Понял теперь, что Петен был прав?» — небрежно бросает он. «Старик сдержал слово». «О чем ты говоришь?» — вздыхает Франк. «Теперь все по-честному. Петен дал всем равные возможности. Каждый француз может послужить стране». «Ты издеваешься?» Жорж подходит к своему боссу и добавляет, понизив голос. «Взгляни хоть на сегодняшний вечер». Все, кто приглашен, сами заработали себе право здесь находиться. Они здесь не потому, что удачно родились, нет. Они здесь потому, что доказали, чего они стоят. Они, как мы, они и общаются с нами по-свойски. Видал, какие чаевые оставляют. Ты в жизни таких не видал, а, Франк? Не то, что твоя старая буржуазия, а еще истинные европейцы вечно смотрят свысока. Франк поднимает бровь. Ничего себе! Твоя буржуазия, опять эта привычка делить людей на своих и чужих. Лучше промолчать. Что? И возразить нечего. Ты же сам видел, прежний мир был насквозь гнилой. Франция должна возродиться, старик. Да и черт с тобой! Молчишь и молчи! А я выйду подышать. Атмосфера действительно накалена. Несколько минут назад к нему подходил Элмигер, попросил стаканчик Сен-Рафаэля. Бледный директор прошептал Франку на ухо, что ситуация выходит из-под контроля. Сегодня вечером отель бурлит, повсюду щелканье каблуков, громкие выкрики и приветствия, смех и разговоры на немецком, французском или итальянском. Вдова Риц легко переходит с одного языка на другой, это настоящее воскрешение былого отеля. Она ликует. В длинном рыжем бархатном платье она выглядит царственно-львицей. Ее серебряная грива переплывает от одной группы к другой. Она раскланивается, поздравляет, но старательно избегает сближения с кем-либо, держит королевскую дистанцию. Вот он, триумф. На этом экстравагантном светском рауте каждой твари по паре. Тут и жирные спекулянты в полосатых тройках и с сигарами во рту, и светские львицы в шляпах и орели Ланвена, и нацистские бонзы в парадной военной форме, и с псевдодворянскими моноклями, и французские политики с их строгими смокингами и напомаженными волосами, и киностарлетки, хихикающие так, что прыгают бриллианты на груди, и полковники вермахта, обхаживающие роскошных куртизанок с откровенными декольте, а в центре всеобщего внимания супружеская чета брекеров в сопровождении Рейнхарда Гейдриха, вожака всей своры. Рейх в апогее могущество правит бал, устраивая на Вандомской площади адский парад под эгидой фюрера. По иронии судьбы, прием проходит в четверг. Франк Мейер вспоминает почивший в Бозе клуб эстетов. Те черпали силы в самой атмосфере великого отеля и одновременно украшали его своим остроумием и отвагой. Тем, кто сменил их сегодня вечером, все это ненавистно. твоя буржуазия. Но где она теперь? С 1940 года состоятельные и просвещенные люди вместе со всеми оказались в пропасти. Кто-то не поддался посулам вишистского сброда, помешали честь и совесть, но таких людей немного, и теперь они живут затворниками в своем отечестве или уехали в изгнание, их больше не слышно. А остальные приспособились к новым временам. из бесхребетности или из страха потерять свои привилегии. Французская буржуазия оказалась несостоятельной и потерпела крах. Когда-то, вернувшись из окопов, Франк, как и Жорж, думал, что буржуа — это рантье, которым и дело нет догибнущих на фронте солдат. Окопались в тылу и только наживаются на войне. Проведя 20 лет за стойкой, Франк Мейер научился различать и другие оттенки в мире зажиточных людей. Есть изгнанники, которые были у себя на родине состоятельными людьми, но потеряли все. Есть буржуа-католик, старательно занимающийся благотворительностью. Есть буржуа-культурный и совестливый. И есть, наконец, буржуа-социалист, верящий в идеал справедливости. В конце концов, мои знакомые буржуа боролись прежде всего с себе подобными. Теперь их споры в прошлом, слышен лишь клекот стервятников. Пришли вандалы и все разгромили, для этого они и шли, чтобы установить новый порядок, естественный отбор. Теперь побеждает сильнейший. А руководство Виши, два года у власти, и где результат, обещали облегчить страдания французского народа. Петен дал слово вернуть на родину военнопленных, и что? Бедняги возвращаются домой чуть ли не по одному. И окончательно доконало Франко то, что незадолго до ужина его изволили похвалить люди из ближайшего круга Филиппа Петена, посол Бринон, министр Боннар и сам Пьер Лаваль. Все они добрые друзья мари Луизы Риц. По рассадке за ужином Клод и Бланш-Озелло оказались между Бедо и двумя французскими журналистами, симпатизирующими нацистам. Они не могли отвергнуть приглашение, не оскорбив вдову и не ставя себя под удар. Два призрака вчерашнего мира на пире «Бедная Бланш», — думает Франк, — «только бы не сорвалась». Что касается Клода... «Месье!» — внезапно окликает его Лучана. «Вроде бы это новый генерал фон Штюльпнагель. Один? Один!» Прибывший из Германии кузен наконец-то показал свое рыльце. «Готен абенд, господин Майер, «Надо же, знает, как меня зовут!» «Добрый вечер, генерал!» «Я сбежал от нескончаемого застолья, терпеть не могу, когда обед так затягивается!» «Я опередил всех на коньячном вираже!» «Тонкий стратегический расчет! Вам Людовик XIII или Рами Мартен?» «Полагаюсь на вас!» Шпайдель не обманул, думает Франк, подхватывая коньячный стакан. Карл Генрих фон Штюльпнагель по сравнению с кузеном выглядит импозантнее и обладает большим шармом. Он держится уверенно, во взгляде читается сила характера. Радужка глаз — редкого темно-зеленого цвета с синими точками. Судя по светлому сам, он должно быть ровесник Франка, может, даже чуть моложе, и явно спортивнее. Барман заметил на портупее престижного мундира трость, шпагу из африканского серпентина. Ее набалдашник из рога буйвола увенчан плакеткой из слоновой кости с резным гербом. Роскошная вещь! Мне давно следовало прийти к вам, дорогой друг. Знаете, мой кузен столько писал мне о вашем баре. Я представлял его гораздо большим по размеру. На самом деле, помещение небольшое. Ваш кузен был слишком добр к нам, генерал. Ну, важна не высота церкви, А кто и как служит Мессу. Франк улыбается. С той лишь поправкой, что у меня вместо Кадила Шейкер, а вместо ладана джин. Ах, джин! Тогда забудем про коньяк. Приступайте к священнодействию. Генерал навеселе. Но тут в его затуманенном взоре вспыхивает какой-то новый огонек. Франку давно не было так приятно работать за стойкой. Возможно, у него наконец появился достойный и остроумный собеседник. Вы знаете, что каждый офицер вермахта в любом уголке Европы просто мечтает попасть в вашу берлогу. Как бы это сказать? Мирная гавань. А ведь снаружи все чаще гремят теракты. Вой сирена обрывает его фразу на середине. Воздушная тревога. Штюльп-нагель досадливо морщится. Как это не прискорбно, генерал, но правила предписывают мне закрыть бар. «Черт бы побрал этих англичан!» Ну, тогда по-быстрому налейте коньяка, выпью в подвале. Конечно, генерал. Вот, держите. Спокойной ночи, месье Мэйер. Я вернусь, обещаю вам. Франк благодарит его взглядом и отряжает Лучано проводить генерала в оборудованное убежище. Ты тоже спускайся, Жорж, я вас догоню. Жорж смотрит на него с насмешкой. Жаль, сорвалось. Только ты наладил отношения с новым начальником. Отвали, ладно? И давай поживее, спускайся вместе со всеми. Как скажешь, командир. Франк остается за стойкой. Он вслушивается в отголоски паники, которая расползается по отелю. На мгновение закрывает глаза. Топот ног бегущих по коридорам и черной лестнице. Испуганные гости разбегаются кто куда. В подвале не хватает места. Он слышит крики, брань, отрывочные приказы на немецком. Сирены завывают все громче, издали надвигаются британские спидфайеры. Вдова явно не ожидала на десерт такого фейерверка. — Вам нужна помощь, Франк? — О, мадам Озелло, вы меня напугали. Бланш стоит прямо перед ним. На ней черное платье с воланами и длинные шелковые перчатки. Лицо скрыто вуалеткой, словно она надела траур по исчезнувшему и столь дорогому ей миру. За сеткой лицо кажется еще бледнее, чем всегда. «В холле творится такое, как уродливы лица людей, когда спадают маски. Видели бы вы Габриэль Шанель? Лицо перекошено от страха, рядом семенит экономка и несет противогаз на шелковой подушке. С ума сойти!» «Меня это совсем не удивляет. Но вам уже давно пора в укрытие. Это не... Вы не нальете мне выпить?» — обрывает она его. Франк замечает в глазах Бланш какую-то тревогу. Он давно не видел ее такой. — Я должен закрыть бар, мадам. — Или взять и не закрывать его, — лихо бросает она. — Вы боитесь, месье Мэйер? — Нет, — отвечает бармен, не сводя глаз с молодой женщины. — Тогда как насчет того, чтобы выпить вместе со мной под бомбами по бокалу шампанского? Франк осознает, какую власть имеет над ним Бланшо Зелло. Чувство опасности только подстегивает влечение. Здесь только он и она посреди рушащегося мира. Бар освещает сейчас лишь слабый маячок под стойкой. Франк вглядывается в бланш. В темноте она кажется еще прекраснее, еще желаннее и волнующее. Действительно, потрясающая женщина. Вы потеряли мужа? Клод спустился в подвал. Он никогда не заходит в бар. Я его вообще не вижу. Как он? По-разному, но вообще мается ожиданием. Я слышал, он занят снабжением. Полностью посвятил себя фруктам и овощам, язвит она. Клод все время за телефоном, обзванивает поставщиков. Старуха Риц ему очень благодарна. Вчера даже позвала его к себе в апартаменты на чай. Можете поверить. Никогда не знаешь, чего от нее ожидать. Главное правило — сбивать с толку, держать в напряжении. Свойство прирожденного правителя. Ее единственный талант — умение держать людей в узде. Она говорит сегодня одно, завтра совершенно другое, никто не понимает, что думать, и все боятся. На этом держится власть. — Вы правы. — Поль Роже. — Отлично, спасибо, Франк. — За вас. — Ваше здоровье, сударыня. Он наблюдает, как алые губы Бланш погружаются в бокал шампанского. Что мешает мне открыть чувства, которые я так долго храню в душе? Застенчивость или гордыня? Скорее, дикий страх поражения. Но сегодня, наедине с ней в пустом баре, по двой английских бомб, в нем рождается небывалая смелость. У меня к вам серьезная просьба, Франк. Он мгновенно понимает, что опять попал в просак. Настанет ли день, когда Бланш придет к нему просто так, а не с новой серьезной просьбой? Я спрятала на чердаке английского летчика. — На чердаке? Отель Риц. Но как же, сударыня? Это безумие! Его самолет сбили по Даньерам. Бедняга ранен в ногу. Лили спешно попросила меня приютить его. Его ввели в отель ночью с улицы Комбон. — А как мне, по-вашему, надо было поступить? Оставить подругу и несчастного парня на растерзание нацистам? И вы решили, что лучше спрятать его в логове фрицев? — Не сердитесь, Франк, пожалуйста. Пилот уже поправляется. Теперь надо просто помочь ему выбраться из Парижа. Мне нужны поддельные документы. — Ох, мадам! Наступает тяжелое молчание. Услышанное никак не укладывается в голове. — Налейте мне еще бокал шампанского. Я немного нервничаю. — Парень сейчас наверху? — Да, в антресоле над комнатами для прислуги. Помогите мне, пожалуйста. Бланш протягивает к Франку руку в перчатке. Тот чуть заметно отстраняется. — Кто в курсе? — Мы слили, и больше никто. И теперь вы. — Господи! — Так вы поможете мне, да или нет? Франк мгновение думает. Ей он не может отказать ни в чем, и сам это понимает. — Дайте мне два дня. Но предупреждаю. Это в последний раз. Если кто-то узнает, вас расстреляют. И меня заодно». Франку хочется, чтобы она хотя бы поняла, какой безумной опасности их подвергает. Решила попробовать себя в амплуа героини. Но в этом отеле всем все известно. Как скоро одна из горничных догадается, что у них за стенкой англичанин. И как скоро одна из них его выдаст. «Нужно действовать очень быстро, сударыня. У вас есть его фото?» — Да, конечно, вот оно. Он держал его при себе. Он говорит по-французски. — Нет, ни слова. — Я достану ему шведский паспорт. Там ребята очень хорошо говорят по-английски. Приходите ко мне сюда в воскресенье вечером. — Ни слова больше. Сюда идут. Действительно слышен какой-то шум. Риц оживает, как сердце, которое вдруг забилось вновь. В полуоткрытой двери показывается лицо Лучано. — Ложная тревога, месье мэр Я не нашел вас в подвале, вот и пришел предупредить. Сегодня вечером бомбежки не будет. Теперь уже все гости пошли в сторону Вандомской площади. Жуткая сутолока. Мадам Риц вернулась в свои апартаменты. — Вам, наверное, можно идти домой? — Спасибо, мой мальчик. И ты тоже иди спать. Увидимся завтра. Он закрывает за ним дверь. Бланш, нырнувшая за стойку, разгибается и смеется. Я поднимаю бокал за смерть, которая кружит возле нас, и за иронию судьбы, мой дорогой Франк. Кто устоит перед ее бравадой, перед ее смеющимися глазами? Сейчас она совсем рядом с ним, за барной стойкой. Свет люстры из коридора набрасывает на ее светлое лицо узорную тень вуали. Шампанское, как жгучий поцелуй, который он никогда не посмеет сорвать. Глава 10. 14 июля 1942 года. Прошло два месяца, и никто не погиб, по крайней мере, в Рице. Английского летчика вывезли, но Ферзен дал понять, что не всегда сможет урегулировать такую чрезвычайную ситуацию. Как и предсказывал Зюс, спрос на фальшивые документы растет. С июня всех евреев обязали носить желтую звезду. Вермахт, Воспользовавшись летним теплом, продвинулся еще дальше на русском фронте. На юге, у бир генерал Роммель разгромил французские войска и захватил Табрук. Франку иногда даже хочется, чтобы Германия уже победила. Лишь бы кончилась эта чертова неопределенность. Барман вымотан до предела. Ему некому довериться, не с кем поговорить. Он чуть ли не сожалеет о том, что развелся с женой. Хотя Франк вовсе не поддерживает с ней контактов, даже не знает, где живет Мария. Какое счастье, что написал Жан-Жак. Письмо и обрадовало его, и скрасило одиночество. Сын сообщает, что к нему в Ниццу приехала двоюродная сестра Полина. Они теперь живут в одной квартире и держатся вместе. В отеле Риц по-прежнему запрещено праздновать 14 июля. Трехцветные флажки из шелка... Уже три года спят в картонных коробках. Несмотря на полуподпольность бывшего национального праздника, у Франка в баре аншлаг. Эта Барбара Хаттон обмывает новое колье. Жемчуга поразительного размера. А их владелица продолжает худеть. Она даже не просто худа, это одни кости. Страшно смотреть. Сидящая рядом с ней Лора Кориган мурлычет «Последний хит Люсьен де Лил, Мономон де Сен-Жон». выводя слова со своим нью-йоркским акцентом. Шарль Бедо навалился на стойку и тычет зубочисткой в стакан сухого мартини, выуживает оливку. Она уворачивается, не дается, как, впрочем, и обещанный министерский портфель. Гитри нахально насвистывает себе поднос Марсельезу, протирая очки. Его пьеса «Не для дамских ушей» идет в театре Мадлен с феноменальным успехом. За Гитри столик, где сидит пара молодых, недавно прибывших немецких офицеров. Они играют в нарды и веселятся, как дети. Флоренс Гульд сидит за столиком в одиночестве и уже полчаса что-то пишет. Письмо мужу или послание капитану Юнгеру. Серж Лефарь и Жак Бенуа Мишен рассуждают о закате республиканского строя и моральном крахе общества. Примечание. Жак Бенуа Мишен, 1901. 1983. Интеллектуал крайне правого толка, журналист, историк, музыковед, коллаборационист и видная политическая фигура режима Виши. После войны приговорен к смертной казни, которая затем была заменена тюремным заключением. Освобожден в 1953 году. Продолжил карьеру историка и литератора. Конец примечания. Журналист поднимает бокал за здоровье маршала, Бедо присоединяется. кто что-то чиркает в блокноте, а Жан-Маре и Мари Лорансен, красивые до невозможности, на спор пытаются угадать, что рисует их гуру. Кажется, их веселье раздражает старого генерала Вермахта, который подтягивает бокал вдовы Клико в конце бара. Его гладкий лысый череп здесь уже видели три раза. Он сидит и ни с кем не разговаривает. Франк уверен, что он подслушивает разговоры. Неподалеку за столиком Габриэль Шанель со своим лейтенантом в форме и еще одной молодой женщиной. Франк ее не знает. Ну, прямо раскрашенная кукла. Брюнетка со светлой кожей и тонкими чертами лица, орлиным носом и горящими глазами. Незнакомка держит на коленях желтоглазого кота и медленно его гладит. Франк прислушивается. В ее безупречном французском звучит почти незаметный немецкий акцент. Она рассказывает, что была накануне на выставке Брекера и как здорово разыграла гостей во вторник Жозе де Шамбрен. Дочь Пьера Лаваля торжественно объявила собравшимся, что Арно Брекер подарил ей оригинал своей знаменитой статуи. И тут в гостиную вводят юношу атлетического телосложения и абсолютно голова. Габриэль Шанель смеется. Женщина с котом бросает Франку многозначительный взгляд. Это уже второй. Что же она за птица? Узнать разгадку он уже не успеет. В баре звонит телефон, Лучана машет ему рукой. «Господин Элмигер хочет безотлагательно видеть вас в своем кабинете». «Но у нас меньше часа до закрытия. Скажи, что я приду сразу после». «Он требует, месье. Ему надо видеть вас немедленно. Он говорит, что дело срочное». Что там такого срочного? Алмигер давно балансирует на грани падения. Нервы у него на пределе. Всюду мерещится опасность. «Войдите!» — кричит директор, когда Франк стучится в дверь. Племянник барона Пфейфера бледен. В губах зажата сигарета, в пепельнице догорает другая. «Подойдите и сядьте, Франк», — говорит он, указывая на стул напротив. «На этот раз точно какая-то пакость. Что случилось?» Бланш Озелло только что арестована немецкой полицией. Земля уходит у Франка из-под ног. Ее взяли вместе с Хармаевой, резюмирует Альмигер. Они ужинали у Максима, заказали себе шампанского и лангустинов. Официант сказал, что лангустины закончились. Десять минут спустя какому-то немецкому полковнику принесли блюдо с морепродуктами, где было полно лангустинов. Бланш вспылила и наорала на метрдотеля «В этом городе еда для одних фрицев!» и так далее. «Ну, можете себе представить!» А потом подняла бокал и крикнула «Да здравствует Франция!» «Господи!» Их попросили покинуть ресторан. Снаружи их ждали два гестаповца. Обеих посадили в фургон. Все произошло меньше часа назад. Удар силен, и Франк пытается собраться с мыслями. «Клоду Азелло сообщили?» «Нет, еще нет». Как вы узнали? Нам в панике позвонил метрдотель от Максима, а мадам Риц тоже пока не знает. А господин Зюс? Его нигде не найти, а время уходит. Франк, вы ее хорошо знаете. Есть ли у Бланшо узалот за душой что-то такое, что может подставить нас под удар? Если вдруг она заговорит? Элмигер с тревогой смотрит на него, словно пытаясь прочесть ответ на лице. Затем директор раздраженно вскакивает с места, не дождавшись ответа бармена. «Франк, она еврейка, да? Скажите мне!» «Нет». Категоричность ответа, похоже, не убедила Элмигера, и тот пожимает плечами. «Бросьте, Мейер, а это история про англичанина, спрятанного на чердаке. Представляете, мадам Дель Масс приходит ко мне и сообщает, что, по ее сведениям, у нас на чердаке английский летчик. Мы все обыскали». — Ничего. Вам что-нибудь известно? Мадам Озелло вполне могла такое учудить поддавшись большевистским идеям своей подруге Хармаевой. — Мне абсолютно ничего не известно, — отвечает Франк, силясь не моргать. Уметь не замечать неприятное, мыслить логически, но говорить клиенту лишь то, что он хочет услышать. Франк никогда не думал, что бармен должен быть готовым к допросу. Мадам Озелло никогда не поставит мужа в затруднительное положение, говорит он наконец. Элмигер не спеша обдумывает аргумент. В любом случае, мне придется ввести в курс дела мадам Риц. А если немного повременить, предлагает Франк. Девушки напились, немцы дадут им протрезветь и отпустят. Элмегер глубоко вздыхает. Хорошо, говорит он, плеснув себе каплю Гленфидича. Закрывайте бар. Завтра посмотрим». Франк выходит из кабинета и чувствует, что внутри у него все свело от страха. Ужас и ярость. Хорошо бы сейчас Джин с Тоником, но о возвращении в бар не может быть и речи. Он шагает по коридорам, потом плюхается на этажный диванчик. Бланш в руках гестаповцев. Не могла что ли Хармаева спрятать англичанина у себя? Все она виновата. Да еще эта мерзавка дельмас. Рада приложить руку. Хотя девицы и сами хороши. Как им взбрело в голову оскорблять немцев? В Максиме! Что теперь будет? Неужели ее станут пытать? Франк никогда не думал, что конец истории наступит так быстро. Глава одиннадцатая. 17 июля 1942 года. Бланш выпустили утром. Франку сообщил об этом сам Элмигер в обеденное время, на ходу, и бармен все еще пытается осознать случившееся. Он не спал три ночи, а вечером надо было выкладываться на работе, держать себя в руках перед клиентами, редкими, по счастью. Перед луча, на которого Франк не хотел пугать. Перед Джорджем, продолжавшим нахваливать правительство Лаваля. Это Жорж сказал ему, что тысячи евреев, задержанных вчера во время облавы, «свезены на зимний велодром. Куда их отправят?» По сведениям Жоржа в Германию. «Лаваль договорился, Франк. Все под контролем. Он обменивает их как рабочую силу на французских военнопленных всего-то. И большинство этих евреев не французы. Какую рабочую силу? Ты что, издеваешься? Восьмилетнего мальчонку, который тащит за ручку пятилетнюю сестру, помогает залезть в набитый автобус?» Вот что я видел сегодня утром. Мерзость какая. Знаешь что, ты меня достал, Жорж. Погоди, с детьми я тоже считаю, они обошлись по-скотски. Сам закрывай бар, а я пошел домой спать. На пустынной улице еще очень жарко. Настоящая летняя ночь. Тишина такая, что Франк слышит, как вдалеке скрипят педали у проезжающего велопатруля. Немецкий солдат шикарным голосом поет Лили Марлен. Мейер любит эту песню, прямо сердце щемит. Он думает о тысячах несчастных, которых согнали под голубоватую стеклянную крышу зимнего велодрома. Он мог быть среди них, среди тех, кто жмется к матери, потерянной и напуганной. Неужели изгнаннику никогда не убежать от прошлого? «Добрый вечер, Франк!» — раздается шепот из черного проема. Глаза привыкают к темноте. На Бланш роскошное платье из голубой парчи, но лицо у нее потерянное. Франк видит, как она осунулась, как жалко улыбается, и слезы выступают на глазах. Он даже не может говорить, он так счастлив видеть ее, так радуется человек, обретая того, кого считал утраченным навек. — Вы плачете, Франк? Хотите глоток джина? — Нет, спасибо. — Ну же, выпейте, — настаивает Бланш. «Сегодня вечером я буду за бармена». Уличная скамейка, бланшо-зелло и фляга, наполненная бифитером, июльский вечер в Париже. И вдруг Франку снова тридцать, нет, семнадцать, и он смеется сквозь слезы, представляя себе эту сцену. Он сел бы рядом с девушкой, они бы смотрели на звезды, потом он коснулся бы рукой ее волос, тронул губами изгиб ее шеи, вдохнул пьянящие духи, его пальцы скользили бы по ткани платья, а он целовал бы ее и прижимал к себе. Но ему не 17 и даже не тридцать, и вдобавок джин теплый и вообще некачественный. Стоит июль 1942 года. Они в Париже, два еврея без желтой звезды на одежде, измученные и парализованные страхом после облавы, которая обрушилась на город. «Говорят, их не меньше десяти тысяч», — говорит Бланш, глядя прямо перед собой. Десять тысяч, не считая детей, и все арестованы французской полицией. В Бельвилле уже несколько дней ходил слух об облаве, но никто не верил. Примечание. Бельвиль, густонаселенный еврейский и относительно бедный мастеровой квартал на востоке Парижа, граничит с более центральным, зажиточным и тоже в значительной степени еврейским кварталом Маре. конец примечания бланш продолжает рассказывать франк слушает а вот он сам поверил бы слухам будь он одним из евреев живущих в Бельвилле или в море голос бланш срывается франк слышит эту вязкую речь и узнает симптомы неужели она снова села на морфий что это на вас нашло во вторник вечером фамильярный тон вопроса удивляет его самого и не меньше Ее внезапный ответ. «Я сорвалась. Я разозлилась и немного выпила. Но поверьте, Франк, эти три дня и три ночи сильно прочистили мне мозги. Посреди ночи в камере Лили задала мне один забавный вопрос. Какой же? Если Бог существует, Бланш, что ты хочешь от Него услышать, когда ты предстанешь перед Ним? Любопытно, не правда ли? Вот вы что бы хотели услышать от Бога, когда пробьет ваш час? «Ну, я хочу, чтобы Бог сказал, «Франк, у нас сегодня аншлаг, зайдите как-нибудь попозже. Думаю, меня бы такое устроило». Молодая женщина смеется. Ее смех согревает окоченевшее, несмотря на летнюю жару, сердце Франка. «Значит, жить вам не надоело? Хотите добавки?» «В каком-то смысле, да. А вы?» «Мне бы хотелось, чтобы Бог сказал мне...» Ходи, Бланш, ты сделала все, что могла». «Судя по ответу, вы мудрее меня, хотя недавно побывали в гестапо за провокацию и теперь сидите на скамейке с бутылкой джина в одиннадцать часов вечера в разгар комендантского часа». «Ой, не читайте мне нотации, умоляю, я и так еле держусь». «Ну же, вставайте», — продолжает Франк, протягивая ей руку. «Я провожу вас в риц». Она схватывает его руку, но не смотрит в глаза. Франк чувствует, что она снова идет под откос. Эта женщина, как тонкий месяц, едва различимый на небе. Бледный луч Бланшо Зелло сверкнул в ночи, словно привиделся ему. А вокруг все окутано мраком, и неизвестно, чем грозит. В нескольких метрах от входа в Риц Бланш останавливается, глядя в асфальт. «А вы не знаете, где можно взять дозу на этот вечер?» «Ну вот». Он оказался прав. Морфи победил. Нет, Бланш, это будет с моей стороны дурной услугой. Она смотрит ему в глаза впервые за этот вечер. О, не называй меня по имени, я уже не ребенок. Они говорят на повышенных тонах. Недавняя хрупкая близость растворилась в парижском небе. Рядом останавливается полицейский. — Все в порядке, мадам? — Да, да, все прекрасно, — отвечает Франк. — Добрый вечер, господин полицейский. Прошу предъявить пропуска. — Пожалуйста, — говорит Франк, протягивая чудодейственный документ. Я провожал госпожу Азелло в Риц. Ну что ж, дама как будто доставлена на место. Вам пора домой, месье Мейер. Уже поздно. — Конечно, господин полицейский. Спокойно ночи, сударыня. Бланш смотрит на него так же сердито, как летом 1939 года. Тогда ей было невыносимо знать, что он свидетель ее падения. такие моменты ему кажется, что она его ненавидит. Франк не уступил ей, проявил стойкость, и все же он презирает себя. А теперь у него в душе лишь печаль и тревога. Наркотик, как демон. Если бланш снова окажется в его власти, он будет толкать ее к худшему. Что она выкинет в следующий раз? Этой ночью Франк Мейер стоит на тротуаре улицы Камбон, в слабом свете уличных фонарей, покрашенных в синее, чтобы обмануть британские спидфайеры, и смотрит, как тает на асфальте ее прозрачная тень.